Анджелос Латтер, чти мать свою. Снег падает, и Агнес уверена, что слышит, как он шепчет сквозь воздух и землю с нежнейшими вздохами на ветвях деревьев, машинах, дачной мебели и на слой снежинок, уже осевших на земле. Ей нравится, как он выглядит. Нравится, что есть время года, на которое можно рассчитывать. Рождество в Салеме всегда будет белым. В этом году все здесь. Она настояла. Раньше то один, то другой из её сыновей звонили, застенчивые и виноватые. В этот раз мы будем у семьи, жила или Эмми, или Рэйбекки. Мам, в следующий рождественский праздник мы приедем к тебе и привезём детишек. Мы останемся на целую неделю, обещаю, вот увидишь. И действительно, этот, как правило, сдерживал слово. Ну и теперь другой сигал в сторону, звоня при жене, ожидающей на заднем плане, ничего не говорящей, но зыркающей в его сторону. Уж Агнес-то знала, пока голос ее мальчика неуверенно придумывал оправдание. Она задавалась вопросом, не тянули ли ее сыновья шребий, кто в этом году освобождается от обязанности посетить мать, чтобы остаться с женой. Агнес выглядывала из высокого окна во двор перед домом. Участки по соседству большие, дома старые, протащившие свою историю сквозь века. Это Салим, тут сплошные ведьмы. Ведьма жила тут, ведьма жила там. Одна появилась в спальне этого дома, а другая исчезла в дымоходе другого. В этом зале кишели дюжины сияющих голубых медуз, а в этом хлеву призрачная женщина сидела верхом на перекладинах и смеялась. посе как гвозди на голову мужчины, который обидел её. Дом Агнес обращает на себя внимание отсутствием истории о ведьмах. Именно поэтому она его и выбрала без прошлого, одновременно колоритно и абсурдно. Дом не вызывает особого интереса у туристов, никому не хочется смотреть место, где не было ни колдовства, ни убийства. Другие считают это недостатком. Агнес знает, что некоторые её соседи Сами сочинили свои собственные истории. В Бостоне есть человек, искусный лжец, который с радостью создаёт исторические документы, чтобы подтвердить их заверения. Но она никогда не хотела, чтобы кто-то стучался к ней в дверь и просил показать заколдованную кухню или призрачный флигель. Ей нравилось её уединение. Она знает, что это неотъемлемая часть её безопасности. Её муж раньше шутил, что если бы ей это могло сойти с рук, то она бы на переднем заборе повесила табличку с надписью: "Здесь никогда ничего не происходило". Здание построили в первый период в районе Chestnut Street. Снаружи он прибран и содержится в правильном архитектурном стиле. Так что никакой сплетник не сможет на жаловаться, что она выкрасила его в ярко-розовый цвет или добавила готический фонтан. Её балкон в итальянском стиле. Внутри же переделан каждый дюйм для максимального комфорта. Отделка современная. Её не волнует, что там кто-то думает. Агнес не питает любви к старинным вещам. Они ей кажутся неудобными. На стульях и кушетках невозможно долго сидеть, а уж спать на кроватях нечего и думать. Эти вещи собирают слишком много пыли, а она не особая любительница лишней работы по дому. Она видела поджатые губы своих невест, когда они заметили кресло Lazy Boy, разбросанное по дому. Но её это не волнует. Комфорт превыше всего. У Агнес есть свои заскоки. И её последний муж, она иногда скучает по нему. Был достаточно умён, чтобы во многом уступать, и, возможно, поэтому они и ладили так хорошо. Ночь наступает быстро. И пока она смотрела, бледно-голубое небо окрасилось в ледянисто-серый, а затем в чёрный цвет. Теперь остались только сделанные со вкусом блестящие ёлочные игрушки, что ей кажется явным противоречием, на фасадах и деревьях, и дорогие светильники внутри домов по улице, приглушённые настолько, что ей кажется, ей одной нравится, чтобы они светили в ночи ярко. Она любит держать темноту на расстоянии, регулируемая подсветка, думает она. Правильный термин. Она хорошо регулирует и её настроение. В передней гостиной она непосторушичись свернулась в кресле возле камина. Рождественская ёлка с кучей подарков под ним стоит в углу, достаточно далеко, чтобы избежать возгорания, подобное тому, что произошло около 40 лет назад, когда она и Фипс были молодыми. только что поженившимися и неопытными в правильной установке ёлки. Та ёлка была гораздо меньше. Они не могли позволить себе большую, экономия денег на покупку дома. А она только сутки как вернулась домой после рождения Брайана. Ну, боже. Как же всё быстро загорелось. Она усмехнулась от мысли, как быстро Фипс выкинул проклятую штуковину из окна в снег. А потом комнату наполнял едкий дым от опалённых подарков. А теперь здесь запах сосны и древесного дыма. Ангел на макушке дерева царапает потолок, и Агнес смотрит на него снежной издёвкой. «Экипировка совершенно неправильная», — думает она. «Мягкая ткань, пуговки и банты. Как в этом летать?» «Кроме того, ещё и крылья слишком маленькие». Из кухни в задней части дома раздаются звуки. Невестки готовят угощение на сочельник, разговаривают между собой, шепчутся, думая, что она не слышит. Да, она и не должна бы, проводя свой небольшой обмен горечью и желчью. Жалуются, что она в этом году победила, что они бы с гораздо большей радостью провели бы время со своими собственными семьями. Иронию того, что они рассказывают друг другу, как сильно не хотят быть друг с другом, они явно не замечают. Агнес собрала их здесь, отрёкшись от своей власти над пиршеством. Она была старая женщина, уставшая и одинокая. Не могли бы её невестки прийти и помочь? Индейка Эми окажется сухой, во фруктовом пироге Ребекки недостаточно бренди, картофельное пюре джилком коватым, а брюссельская капуста — горькой. Но это неважно. Семья в полном сборе. Брайан, Адам и Бейли, маленький Волтер, Крохи и Фипс, Аделин, Сара, Абигайл, Марси, Телбут и Эрин. Малышей она любит. Они все еще не испорченные. ещё не озлобленные общением со своими родителями. Они все здесь, думает она. Все те, в ком течёт её кровь, и те, в которых не течёт. Все те, ради кого она отказалась от всего. Здесь все. Мам, Бэли стоит в дверном проёме. Её любимчик, хотя она никогда не произносит это вслух. Не потому, что он напоминает ей его отца, ведь он не напоминает а потому что он напоминает ей её саму. Есть в нём какая-то лёгкость в том, как он ходит и в том, как он говорит. Фипс называл его женаподобным, что довольно любопытно, учитывая, что ей во время их худших ссор он говорил, что она мужу подобная. А может, это не так шлюбопытно? Да, они ссорились. В основном он уступал. Но иногда откуда-то изнутри поднималось раздражение, и он изрыгал едкую ярость, в которую мало кто мог бы поверить. А потом он бесновался, орал, бросал вещи. Не в нее он был не настолько глуп, но в вещи вокруг нее. Так что выглядело это так, словно он пытался найти точку, которая была бы для нее безопасной. У Фивса было доброе сердце. Это никогда не срабатывало. «Мам!» Бейли тоже был добродушным, хотя его отец никогда этого не замечал. Именно поэтому он назвал своего младшего Фипсом, хотя его старик уже не мог это увидеть. Малыш прикреплён к груди Бейли, и его сердцебиение ребёнок знает лучше всего. Агнес в этом уверена. Да, дорогой. Тебе так удобно. Он кивает на её скрещенные ноги в позе лотоса, которую она обычно принимала, когда была одна, когда вокруг не было никого, чтобы увидеть, что она никогда не ходит как старуха, если она не в компании. Её плоть увяла, да, но под ней она была не подвластна старению. Она просто должна была это прятать большую часть времени, вот и всё. Уловка, которую она считает всё более раздражающей с каждым днём. Ай, забываю иногда. говорит она и улыбается, выпрямляя ноги и ставя стопы возле своих домашних тапочек. Он скажет остальным, что я сошла с ума, думает она. Как твой малыш сегодня? Бэйли заходит, отстёгивая ребёнка. Он передаёт своего младшего Агнес, которая начинает нежно качать Фипса, а голубые-голубые глаза острепят там смотрят на неё. Она задаётся вопросом: если самые маленькие могут видеть лучше тех, чьи разум набит столькими обыденными вещами, то они перестают распознавать необычное. Маленькие пальчики тянутся, трогают её лицо, запутываются в морщинах на её щеках. От этого её сердце щемит, хоть и недостаточно, чтобы остановить её. Быль опускается на колени возле её ног, как раньше, когда он был крохой, а его волосы белокурыми и кудрявыми. Сейчас он коротко пострижен. Выглядит как солдат, а он бухгалтер. Ужин скоро будет готов, мам. Эми попросила сказать тебе. Как мило с её стороны. С нетерпением жду кусочка её индейки, говорит Агнес. Замечать искренность даже в самых сложных ситуациях, при самых сухих рождественских индейках, всегда был её дар. Она трётся на саме с малышом и думает: "Прощай. Не стоит слишком сильно привязываться. Мам, Ты ещё не обдумывала то, что мы обсуждали. На День благодарения. День благодарения, на который она получала только звонки. День благодарения, когда её любимый мальчик посчитал, что обозначенную им тему нужно обсуждать по телефону. С другой стороны, напоминает она себе, тем ценней Рождество. Тогда это не избавило её от досады из-за своего одиночества. Но Рождество было лучше. Рождество подходило. Она улыбается, и Бэйли думает, что ему. Я знаю, что тяжело думать об отъезде, мам. У тебя, у нас так много воспоминаний тут. Он звучит грустным. Возможно, ему и в самом деле грустно. Но недостаточно грустно, чтобы поступать правильно. Уважать дом матери, её желания, её историю, а не перепутали её с маленькой старушкой. Что, полагает она, понятно. Она ей и была, создавала такое впечатление многие годы. Но новое место тебе понравится. Там полно людей твоего возраста. У них есть клубы, киновечера, кружки по вязанию. Уверена, что там будет прекрасно, дорогой Бэлли. Но я не поеду. Мам, ну ты же сказала, что подумала об этом. Я подумала, но это не то же самое, что согласилась, говорит Агнес с нотками стали в голосе. Когда её сыновья решили, что она немощная, что её легко застращать, Что они молодые орлы, которые могли разорвать её брюхо, или это их жёны-сучки толкали на это? Или у них кишка танка, или нет яиц, что они сразу соглашаются со всем, что предлагают жёны? Она наклоняется вперёд и шептит в лицо Бэйли: "Если ты думаешь, что отправишь меня в богодельню, которая воняет саньём, дерьмом и варёной капустой, Бэйли, то ты сильно заблуждаешься". Её сын с отвращением отшатывается. Они примут это, эту ругань за признак маразма. А почему бы ей не быть в маразме, представляет она, как сетует Брайен, словно она уже другой человек, словно она не совсем контролирует свои функции, словно она уже не способна заткнуть его за пояс. Её старший сын всегда не переносил то, что не может переспорить её, достичь своей цели. Агнес видел его насквозь с момента его рождения. Он всегда подчинялся ее воле, потому что был слишком глуп, чтобы найти свой выход из ситуации, слишком напуган, чтобы припугнуть ее. Он и свою жену, остроглазую Джилл, боится, поэтому постоянно ей изменяет и думает, что она не знает. Думает, что и его мать не знает, думает, что она не может это рассмотреть в его голове и сердце. Адам, ее средний мальчик, Он не, но хитрый. Он отметит все небольшие отклонения в поведении, которые могут быть восприняты как необычные, начнёт делать заметки. Он доктор, именно он объявит её недееспособной, попросив свой реестр друзей медиков подписаться на нужных документах. Она представляет их, кучку профессионалов. Ты мне, я тебе, легионы престарелых родителей, отправленные в места, в которых они не должны быть. отправленный просто потому, что их дети не соизволили быть благодарными. Он бы оценивал, как быстро они смогут продать дом, чтобы он мог воспользоваться своей долей для выплаты карточных долгов, о которых, как он думает, никто не знает. Но Бэлли, милый Бэлли, он-то верит в то, что поступает правильно. Он принимает её молчание, меланхолию за признаки глубокой дряхлости, думает, что её носит течение думать, что матери нужна компания, нужно быть где-то, где за ней будут приглядывать 24 часа в сутки. Словно это что-то, о чём можно мечтать. Словно ей больше не требуется уединение, независимость. Именно поэтому семья и послала Бэйли, её малыша, её любимчика, чтобы его легковерность могла убедить её. Агнес скучает по своей старой жизни. Это правда. Но не по той, которую она делила с её мальчиками или Фипсом. Она выяснила, что грусть скорби не уменьшится, даже когда потеря та, которую ты сама вызвала своим бегством. Она смотрит на малыша в своих руках. Если честно, она чуть не забыла, что он там. Она поднимает глаза на Бэйли и возвращает ребёнка в трясущие си руки его отца. Всё, о чём она может думать это как с такой божественный кровь в её венах. Они стали такими заурядными. Она задаётся вопросом: "Была бы какая разница, если бы у неё были дочери? Колебалась бы она, если бы родила девочек?" В них ведь такая ясило в конце концов, такая богатая и полная жизнь, но невестки не её, в них нет её крови, никакой связи с ними. Её сын вял столь же слаб перед своими жёнами, как их отец перед ней. Не стоило бы удивляться тому, что ими так легко руководят. Бэйлис снова на кухне, сообщая о своём провале. Она слышит их совершенно отчётливо, так же отчётливо, как и снег падающий за окном, так же отчётливо, как она слышала всё в этом доме. На улице тоже. Могла бы и дальше, если бы выпустила свои силы на волю. Но если бы она так сделала, то привлекла бы внимание. Агнес не сомневается, что её всё ещё ищут. За годы она видела достаточно своих сородичей, сидящих на деревьях, крышах, колокольнях близ лежащих церквей, где они могут выкачивать благоговение, напиваться им, наркоманы, когда-то думала она. Ведь сама она этим не грешила. Она такой не была, несмотря на то, что Божья кара долго была её излюбленной тактикой. Она из них, но она не такая же, отличная от других, в действительности настолько отличная, что оказалось достаточно просто решить, что она вовсе не хотела быть там, не хотела быть в одном гнезде с другими. Она была белой вороной, хоть и выглядела, как остальные вороной, и в уме, и в сердце вороной, с серебряным мечом, протравленным кровью, веществом, от которого она очень устала. Теперь она может слышать Брайана. Если она не хочет по-хорошему, придётся силой. Пусть себе брыкается и вопит. Надо же как смело он разговаривает, когда её нет рядом, когда он думает, что она достаточно далеко. А теперь, Адам, я поговорю кое с кем из своих коллег. Признать старого человека не вменяемым, мне так сложно на самом деле. Ах, ты же маленький говнюк, думай так нас. Разве она этого заслужила? Неужто ее грехи были такими уж большими? В душе она знает ответ. Именно поэтому ее добровольное заточение стало таким болезненным. И даже если она считала себя другой, отдельной, отличной, воинство небесное было ее первой семьей, ее настоящей семьей. Теперь она знает, что больше всего на свете хочет домой. Когда она сбежала с небес, отвергла своего отца и отказалась от своего имени, Азра, Азраил, За ней охотились, искали и постоянно находили, пока она наконец не спряталась глубоко в людской род. Когда она обернула свою священную плоть в обычную людскую, когда она зажила жизнью одного из них, когда она почти заставила себя забыть, кем и чем она была до этого, она стала свободной. Ангелиты, сидящие на деревьях, на верандах под видом попрошаек, уже больше не глядели на неё. Возможно, она настолько сильно превратилась в другую, что когда родила, ни капельки ее божественной природы не перешло к ее сыновьям. Почему же еще они могли получиться настолько охренительно обычными, такими неудачными? Она встретила Фипса так быстро после бегства, что он показался именно тем, кто ей нужен. Хорошее прикрытие, по большей части спокойный супруг. Но теперь без него она всё больше и больше думает о старых деньках. С ностальгией вспоминает, как была кем-то совершенно другим. Под стареющей плотью она остаётся тем, кем когда-то была. Всегда была, в отличие от других, которые предпочли пасть, которые умоляли лишить их своей силы. Она ни у кого не спрашивала разрешения. сделать так означало отказаться от своих воспоминаний, своей уникальности, своих крыльев, и с этим она не смогла бы смириться. Не говоря уже о том, что Господь Бог не отпустил бы ангела смерти так легко. Он не был всепрощающим богом, чтобы там пропаганда не говорила. Простым извинением она бы не отделалась. И всё же это делало любовь хорошим жертвоприношением. Пара Говорит Агнас и встает. Она улыбается розовому мрамору камина, который столько лет назад она выбирала, потому что знала о его сдерживающем эффекте. Потому что она знала, что он скроет то, что она там спрятала. Старуха сжимает кулак, знает, что будет больно, ведь человеческая плоть беззащитна и хрупка. Но под ней другая сердцевина, которая довольно скоро проступит. Она заносит кулак, концентрируется, а затем вколачивает костяшки пальцев в камень сквозь него. Чувствует, как ломающийся камень разрывает мышцы, крошит кости, рвёт кожу. Агнес не колеблется, бьёт ещё раз, делает это снова и снова, пока не появляется небольшая прямоугольная дыра. Она просовывает в неё сломанную, кровоточащую правую руку, ощупывает внутри, находит суконную упаковку с небольшими выпуклостями, вынимает свёрток и разворачивает его. Свет от огня выхватывает красную гравировку на серебряном лезвие, которая выглядит как вены. Она знает, что меч опустится на них. Даже сейчас она слышит его песнь, такую высокую, что ощутить её могут только собаки и ангелы. Её семья не услышат. Они ничего не узнают до самого последнего момента. Она окажет им большую услугу, чем оказали бы они, бросив её в одноместной комнате в каком-нибудь дешёвом доме престарелых доживать свои дни в отчаянии и страхе. Рукоять в ее ладони теплая, ее прикосновение ускоряет неприглядный процесс, разорванная кожа и мясо отслаиваются с ее пальцев, ладони руки через плечи, вниз по спине к пятнам, вверх по шее, на голову, вниз по лицу, горлу, груди, животу, бедрам, коленям, голеням, лодыжкам и стопам. Они сходят словно змеиная кожа, забирая её сидые волосы, красное платье вместе с чёрными чулками, открывая под ней сияющую субстанцию, плоть словно белый опал, конечности длинные и мускулистые, одеяние воина и нагрудный ремень из кожи сизого цвета, чей блеск прекрасен. На её спине крылья Ани царапает потолок. Злобным взмахом она сбивает одним из них ангела с макушки дерева. На кухне раздаётся смех её детей и внуков, невесток с их подленьким хихиканьем, планирующих, что они будут делать со своими долями от выручки. Агнес думает о внуках, о их невинности, затем пожимает плечами. Господь Бог любит хорошую жертву. А невинная кровь стоит дороже, чем та, что течет в венах ее сыновей. Агнес думает, как чудесно красная будет смотреться на белизне снега, словно сигнал для тех, кто наверху. «Помоги мне, забери меня домой. Я готова». Изогнув крылья, Агнес направляется на кухню. Конец рассказа.